Начала была Дарья Александровна, но в это время Васенька Весловский, наладив коба на с правой ноги, грузно шлепаясь в своей коротенькой жакетке о замшу дамского седла, прогалопировал мимо них. — Идет Анна Аркадьевна! — прокричал он. Анна даже не взглянула на него, но опять Дарья Александровне показалось, что в коляске неудобно,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 На минутку, присев в своей амазонке подле Долли, сказала Анна. «Расскажи же мне про своих. Стиву я видела мельком, но он и не может рассказать про детей. Что моя любимица Таня? Большая девочка, я думаю». «Да, очень большая», — коротко отвечала Дарья Александровна, сама удивляясь, что она так холодно отвечает о своих детях.